Хроника боя. 19.01. Линейный корабль «Дюк оф Йорк» и крейсер «Ямайка» открыли огонь. Дистанция – 10 400 ярдов. Крейсер «Норфолк» в то же самое время открыл огонь, но прекратил его после двух залпов из-за крайне плохой видимости цели. В период с 19.01 до 19.28 было замечено, что скорость Шарнхорста упала с 20 .00. до 5 узлов. 19.15. Крейсер «Белфаст» открыл огонь. Дистанции – 17 тысяч ярдов. 19.25. Крейсер «Ямайка» выпустил три торпеды по «Шарнхорсту» в левый борт. Дистанции – 3500 ярдов. Одна торпеда застряла в аппарате. Попадание не наблюдалось. Торпеды прошли мимо, поскольку на крейсере считали, что «Шарнхорст» стоит без схода в то время как он продолжал движение. 19.27 крейсер «Белфаст» выпустил три торпеды в правый борт Шарнхорста. Дистанция точно не определена, но, видимо, та же, что и у «Ямайки» – 3500 ярдов. С крейсера доложили об одном попадании, но английские источники считают это маловероятным. «Ямайка» и «Белфаст» развернулись, чтобы выпустить торпеды с другого борта. При этом «Ямайка» вел артиллерийский огонь по «Шарнхорсту». 19.28. Линкор «Дюк оф Йорк» прекратил огонь. 19.31. Эсминцы 72-го полудивизиона «Оппортьюн» и Вираго атаковали «Шарнхорст» торпедами. «Оппортьюн» выпустил 4 торпеды в правый борт «Шарнхорста». дистанции 2100 ярдов. Доложено об одном попадании. 19.33. Эсминцы 71-го полудивизиона «Мушкетер» и «Мэтчлис» атаковали Шарнхорст с севера. «Мушкетер» выпустил четыре торпеды в левый борт немецкого линкора. Дистанция – 1000 ярдов. Наблюдалось два, возможно, три попадания в левый борт между трубой и фок-мачтой. Эсминец Мэтчлис, следовавший за мушкетером, не смог выйти в атаку из-за крутой волны и попадания заклинившего поворотный механизм торпедного аппарата. Когда Мэтчлис развернулся, чтобы атаковать Шанхор с другой стороны, немецкий линкор уже затонул, и Мэтчлис приступил к спасению уцелевших. 19.33. Эсминец Опортьюн выпустил по «Шарнхорсту» еще 4 торпеды. Дистанция 2400 ярдов. Доложено об одном попадании. 19.34. Эсминец «Вирага» из 72-го полудивизиона выпустил в «Шарнхорст» 7 торпед. Наблюдались два попадания. Дистанция 2800 ярдов. На отходе «Вирага» открыл по «Шарнхорсту» артиллерийский огонь. 19.37. Крейсер «Ямайка» выпустил три торпеды в левый борт Шарнхорста, дистанции 3750 ярдов. Доложено о двух попаданиях, которые непосредственно не наблюдались, а были зафиксированы по подводным взрывам. Шарнхорст в этот момент стоял практически без схода, окутанный клубами дыма. 1948 Крейсер Белфаст пытался выйти в торпедную атаку, но на месте Шарнхорста уже плавали только обломки. Со стороны англичан бой вели линкор.